Глава 17. В принципе, когда раздался этот звонок от Леонидова, Бергер был к нему давно готов. Он выполнял роль подсадной утки уже несколько недель, и до сих пор не было предпринято ни единой попытки установить с ним какие-то контакты. Вернее, нет, попытки были. Скажем, пришло приглашение от Стивы Песенюка плейбойствующего отпрыска семейства песенюков с предложением организовать его присутствие на некой элитной вечеринке. В пространном приглашении мягко намекалось, что Стива понимает, как тяжело молодому, полному сил и симпатичному мужчине сидеть в заперти из-за хотения каких-то старых пердунов, и клятвенно заверялось, что господин Бергер будет доставлен на вечеринку со всеми возможными предосторожностями в закрытой машине и т.п. Приглашение Константина изрядно позабавило – все эти изложенные и планируемые к осуществлению предосторожности, по большому счету, могли бы обмануть разве что престарелого родителя, да и то не всякого. Да и сам Стива был личностью в определенных кругах известной. Папаша у него был суров и о способности сынка за год спустить все немалое семейное состояние осведомлен в полной мере. Поэтому Стива испытывал постоянную стесненность в средствах, для сокращения которой он изобрел, как ему казалось, совершенно беспроигрышный способ. А именно, подвязался в мелких информаторах у резидента лиги. Причем тот расплачивался с ним не рублями, а легкими наркотиками, каковы и Стива довольно выгодно сплавлял в рамках своей тусовки. Это только добавляло ему очков в глазах таких же бестолочей, каковым был и он сам. Ну еще бы, ведь Стиве были доступны самые элитные развлечения, к которым он мог допустить или не допустить кого-нибудь из тусовки» а с ними в этом скучном Новом Петербурге, ну просто жуткий напряг. При этом Стива даже не особо понимал, что является по существу платным агентом. Он же не получает денег, он просто делится информацией, которой владеет благодаря своим обширным знакомствам в высших сферах и высокой значимости собственной персоны со своим приятелем-иностранцем. А тот совершенно подружески делится с ним чем-то этаким, способным доставить крутое удовольствие». Неожиданная лояльность к Стиве была вызвана тем, что об этом Стивеном попутном промысле знали не только спецслужбы, но и решительно все, так что до Стивеной тусовки не могло дойти никакой особой информации, не только политической или военной, но даже коммерческой, а вот использовать этот канал в качестве поставщика Дезы было возможно, потому и держали на всякий случай. Ну и кроме того, Стива выполнял еще и важную социальную функцию. Потому что попадание какого-либо отпрыска в его тусовку служило неким звоночком для родителей о том, что отпрыском следует срочно заняться, иначе тот грозит окончательно выродиться в полного балбеса. А если он становился там ярым завсегдатаем, на нем все окончательно ставили крест». По поводу чего в тусовке время от времени начинались коллективные стенания. От безделия и совершенно бестолкового времяпрепровождения иногда устают даже сами бездельники. Что, мол, эти замшелые, закостенелые и пребывающие в каменном веке государственные структуры, вкупе с уродливым и навсегда отставшим от мировых трендов российским бизнесом, никак не способны оценить таких раскрепощенных, незакомплексованных и продвинуто креативных молодых людей. Приглашение от Стивы можно было считать курьезом. Более того, вероятно, даже предпринятым Стивой по собственной инициативе без санкции резидента лиги, ибо тот явно догадывался о действительном статусе своего «секретного агента» что, впрочем, его не шибко напрягало, поскольку он мог рассматривать Российскую империю в качестве противника Лиги в каком-нибудь противостоянии либо столкновении только в своих самых жутких кошмарах. И потому, скорее всего, пришел бы в ужас от мысли, как могут расценить российские силовые структуры попытку завербовать одного из своих высокопоставленных офицеров. Его извиняла только крайняя, предельная неуклюжесть исполнения. Так что, когда раздался звонок Леонидова, Бергер был готов к тому, что операцию подстава следует считать провалившейся. Более того, он уже изнывал от ожидания этого звонка. — Константин! — Да, господин контр-адмирал! — отозвался Бергер. — Завтра выходи на службу! — буднично произнес Леонидов и дал отбой. Родное ведомство встретило Бергера непривычной суматохой. Всю дорогу до своего кабинета он недоуменно косился на носившихся из кабинета в кабинет оперов и управленцев. Добравшись до Смедовича, который невозмутимо выдал ему все это время провалявшийся в сейфе его Бергера личный лучевик, он недоуменно спросил «А чего это все так носятся?» Смедович окинул его удивленным взглядом, а затем на его лице нарисовалось понимание, и он пояснил «Ну да, ты же не в курсе? Видишь ли, у нас тут чуть ли не война с содружеством намечается». Вызов от Стрепетова застал Данченко врасплох. Василий Тарасович как раз только что закончил совещание и собирался поехать куда-нибудь пообедать. Со всем этим расстройством и гастрит заработать легко. Но на коммуникаторе замигал оранжевый огонек, сообщавший, что поступил вызов с номера, который сам Данченко занес в список строго конфиденциальных. Василий Тарасович поморщился. Он не шибко любил, когда нарушались его личные планы. Тем не менее, клавишу отзыва нажал. Планы – планами, а дело – делом. «Василий Тарасович!» – раздался в динамике голос Стрепетова. «Слушаю, Вадим Сергеевич. Нам надо немедленно встретиться. Есть важная информация. Мне кажется, я вычислил, кто сработал против Амбарцумяна». «Да вы что?» – искренне удивился Данченко. Если бы это оказалось правдой, то означало бы, что Данченко, затеяв вместе со Стрепетовым этакий комплот против остальных посвященных, прошел, так сказать, в дамки. И Стрепетов еще больше подлил масло в огонь размышлений генерал-лейтенанта, добавив «Но предпринимать что-либо...» А уж тем более докладывать наверх, пометуя о наших с вами договоренностях, считаю себя не вправе. Понимаю, Вадим Сергеевич, понимаю и одобряю. И уж, поверьте мне, не забуду. Так вы подъедете? Непременно, заверил Данченко. В самое ближайшее время. Всю последнюю неделю все силовые структуры империи лихорадило. Впрочем, как и правительство и императорскую канцелярию. Обострение отношений с содружеством возникло неожиданно и вроде как на пустом месте. То есть на самом деле в соответствующих структурах уже давно было просчитано, откуда ветер дует, но вот возможности господина Макнамары контролировать информационное поле содружества, да и ключевые политические фигуры оказались для секретных служб империи полной неожиданностью. «Американцы всегда кичились своей системой сдержек и противовесов, утверждая, что уж у них-то никогда не может произойти такого, как, скажем, в Германии в 1933 году, когда власть в результате демократических выборов получил будущий диктатор и будущий преступник глобального масштаба Адольф Гитлер». Но, как теперь оказалось, все эти сдержки и противовесы существовали не столько в политической системе, сколько в мозгах. И когда влияние и ресурсы оказались в руках человека, у которого мозги были направлены отнюдь не на то, чтобы всемерно продвигать и поддерживать американские ценности, Вся эта система сдержек и противовесов ничего не смогла ему противопоставить, а наоборот принялась обслуживать его с таким рвением, что все со стороны просто диву давались. Впрочем, все это отнюдь не было новостью, и сама Российская империя держалась на том же, а именно на представлениях о вере, чести и верности, то есть на том, что в голове. И молодые люди в ней вырастали с твердым убеждением, что где бы они ни работали, чем бы они ни занимались, их дело не только множить собственное благосостояние и строить свою карьеру, но и делать это к вящей силе и славе народа, страны и государя. «Ибо воспитание верности и чести служения стране, народу и государю было непременной частью дворянского воспитания». А дворянство российское, вновь образовавшееся после реставрации трона российских императоров в незапамятные времена, еще когда человечество ютилось на далекой земле, в процессе жалования сего достойнейшим из достойнейших, до сих пор являла собой пример высокого служения всему российскому обществу. Хотя паршивые овцы встречались и здесь, но, с другой стороны, запаршивившая овца всему стаду пример – пример того, до чего можно дойти, выбрав недостойный путь». Содружество между тем все больше и больше скатывалось как минимум к конфликту с империей, а то и к полноценной масштабной войне. Хотя большинство людей, не потерявших способности адекватно оценивать обстановку, развитие ситуации просто ввергало в шок. Но сделать они могли чрезвычайно мало. Госсекретарь, помощник президента по национальной безопасности, пресс-секретарь Белого дома и еще несколько ключевых фигур администрации президента Содружества оказались прямыми ставленниками Макнамары. Еще несколько знаковых фигур, могущих в принципе повлиять на ситуацию, похоже, просто были куплены или запуганы» и хотя участие в антирусской истерии от них добиться не удалось, но вот не противодействие ей вполне. А этого оказалось достаточно. Пентагон, в котором влияние Макнамары, похоже, было наименьшим, пытался изо всех сил посылать администрации сигналы о том, что столкновение с русскими в настоящий момент было бы просто самоубийственным, потому что даже в случае гипотетической победы шансы, на которую никто не оценивал, как сколько-нибудь значимое. Содружество американской конституции оказалось бы настолько обескровлено, что в лучшем случае надолго скатилось бы в разряд третьестепенных держав, а в худшем просто развалилось бы. Но эти сигналы некому было принимать. Все способные на это молчали, а те, кто вещал не останавливаясь, их просто игнорировали. К тому же американские генералы были ограничены давней традицией, по которой вмешиваться в политику действующим генералам строго возбранялось. Хочешь в политике? Подавай в отставку и вперед. Двое из отставников, трехзвездочные генералы Дэн Эшен из корпуса морской пехоты и Гарри Пинкертон из десантных сил флота, попытались было выступить с призывами к благоразумию. Но буквально на следующий день Гарри скончался от инфаркта, а Дену заткнули рот призывами к его патриотизму и, как выяснило ведомство Лиховцева, мягким предупреждением, что если генерал не заткнется, его старший сын не только вылетит с поста главы Scientific Global Cruise, но и никогда больше не получит никакой работы выше должности глидера-механика. Да и то, если он ее освоит. Но русским от всей этой неразберихи было отнюдь не легче, ибо она грозила им тяжелой войной. Генерал-лейтенант Данченко во всей этой суете принимал участие крайне слабое. Его разведывательная сеть в Содружестве, как выяснилось, оказалась гораздо слабее, чем у Лиховцева и Леонидова. Хотя вроде как по распределению обязанностей должно было бы быть наоборот. Но секретные службы Российской империи всегда существовали относительно автономно друг от друга, замыкаясь лишь на фигуре государя и в условиях, поощряемой государем конкуренции. Так, с одной стороны, обеспечивался соревновательный дух, а с другой повышалась достоверность получаемой информации. Ибо подкинуть Дезу в одну из сетей в принципе было возможно, но вот внедрить нечто подобное сразу в несколько, да еще отследить предпринимаемые автономными друг от друга сетями попытки проверки полученной информации, было практически невозможно. Разведывательное сообщество русских славилось тем, что за последние 200 лет еще ни одна серьезная Деза, заброшенная конкурентами, здесь не прошла. Так что Василий Тарасович откровенно страдал. Он не привык чувствовать себя на задворках, задвинутым в тень. И ведь, что характерно, обвинять-то было некого, лишь самого себя. В том, что не оценил, не развил, не предугадал, что разведработа в Содружестве вот так внезапно станет ключевым направлением. Все силы бросил на непонцев и султанат, да на мелкие государства, ожидая проблем больше от них, чем от вроде бы стабильного и предсказуемого содружества. И вот теперь у Данченко вырисовывался шанс вновь блеснуть перед государем эффективностью работы своей службы, благодаря опять же своему мудрому ходу. Обо всем этом Василий Тарасович думал, мягко покачиваясь на заднем диване своего служебного глидера. Он поехал на своем, потому что, если Стрепетов действительно накопал что-то серьезное, а это, учитывая опыт и квалификацию Вадима Сергеевича, было более чем вероятным, скрывать их особое отношение смысла уже не было. И так все станет явным при совместном докладе. Ну и пусть победителей не судят. «Это Эван, сколько времени назад, сказали?» Стрепетов ждал его в своем кабинете. Радушно поздоровавшись, он усадил гостя в свое кресло и, заботливо поинтересовавшись, не нужно ли чаю, раскрыл сейф и вытащил распечатки. «Вот, Василий Тарасович, ознакомьтесь». Данченко углубился в чтение. Некоторое время... В кабинете Стрепетова стояла напряженная тишина. Данченко с каменным лицом переворачивал листки распечаток. Наконец он закрыл папку и замер, сурово нахмурив брови. Стрепетов нетерпеливо уставился на него. — Да, Вадим Сергеевич, поработал ты знатно. Значит, вот оно как. Выходит, эти супостаты уже давно на нас нацелились. «А эти умники Леонидов и Лиховцев просто прошляпили, а теперь только руками разводят неспровоцированное обострение, да неспровоцированное обострение». «Все так», – кивнул Стрепетов. «Честно сказать, я тоже бы засомневался. Уж больно все как-то внезапно произошло. И решился на акцию. Вчера вечером взяли второго секретаря посольства содружества. «Именно он, по моим сведениям, руководил настоящей агентурой, а не атташе по культуре, как считалось. Так что, когда мы его к утру раскололи, он все подтвердил. А Макнамара — это подстава, признанная отвлечь наше внимание». Данченко, понимающий, кивнул. «Ну что ж, ты можешь дать мне эту распечатку? Надо бы наготовить доклад государю». «Василий Тарасович», – Стрепетов прижал руки к сердцу, – «я готов предоставить вам любые помещения, вызывайте сюда сколько угодно ваших людей, но…» – он развел руками. «В принципе, все было правильно. Подобные сведения никогда не покидают пределы накопавшего их ведомства, кроме как для доклада по команде». Данченко вздохнул и шутливо погрозил пальцем. «Вот ведь, полковник, а уже генерал-лейтенантом командуешь. Ну да ладно. Я тут на рыбалку собрался, но чувствую, это дело придется отменить». И он небрежным жестом извлек из кармана мобильный коммуникатор. Нажав кнопку быстрого набора, приложил его к уху, продолжая смотреть настрепетого ласково-отеческим взглядом и старательно не обращая внимания на то, как напрягся полковник. — Алло, Ставрыч? Старый хрыч, как червей накопал? — Знаю тебя, всегда говоришь «все готово», а потом мучаемся. — Ну да ладно, на сегодня отбой. Не получится у меня порыбачить. Дела. Ну, бывай. И нажал клавишу отбоя, все так же не замечая, что полковник Стрепетов облегченно перевел «дух».